Короткая счастливая жизнь коричневого тапка «Сейчас ты увидишь такое!» Доктор Лабиринт достал из внутреннего кармана поношенного плаща спичечный коробок. «Поздравь меня! Я сделал самое грандиозное открытие со времен изобретения колеса! Научный мир будет потрясен!» Было далеко за полночь. В окно монотонно барабанил дождь, и спать хотелось отчаянно. — Ясное дело, док. — Я вплотную придвинулся к лабиринту. — Так, что у тебя на этот раз? — док торжественно приоткрыл коробок. Среди сухих травинок и хребных крошек лежала медная пуговица. — Эка невидная пуговица! Может, ты запамятовал, но твоему открытию не меньше... «Двадцати веков!» — я протянул руку, но лабиринт поспешно отдернул коробок. «Это не просто пуговица!» — сообщил он заговорщическим шепотом и поднес коробок к самым губам. «Давай!» — заорал он во всю глотку. «Шевелись!» Ничего не произошло. Лабиринт нахмурил косматые брови и подтолкнул пуговицу указательным пальцем. «Лабиринт, в чем дело?» Ты посреди ночи вваливаешься ко мне в дом, показываешь пуговицу в спичном коробке и...» Потупив взгляд, лабиринт откинулся на спинку дивана, закрыл коробок и с сокрушенным видом сунул его в карман. «А, безнадежно. Я ошибся. Пуговица мертва. Не выгорела. Да что не выгорела? На что ты надеялся? Эй, дай мне что-нибудь. Лабиринт обвел глазами комнату. — Да не... вина! Вот, — Вот-вот, док. Самое время утопить свои печали в алкоголе. В кухне я нашел початую бутылку черри, от души плеснул в два стакана и с выпивкой в руках вернулся в комнату. Некоторое время мы пили молча. — Может, все-таки соизволишь объяснить, в чем дело? — наконец не выдержал я. Док поставил стакан, поджал тонкие губы, Рассейно кивнул. Положил ногу на ногу, достал трубку и кисет. Пустив к потолку три аккуратных колечка, он вновь извлек коробок. Одним глазом заглянул внутрь. Разочарованно вздохнул и сдался окончательно. — Не вышло, — выдавил он. — Оживитель не работает. Принцип ошибочен. Я, как ты понимаешь, говорю об... «Универсальном принципе достаточного раздражения». «Это еще что за зверь такой?» Этот принцип открылся мне совершенно случайно. Как-то погожим летним днем сидел я на берегу реки. Припекало изрядно. Я весь взмок и собрался уже домой, как вдруг вижу... В общем, камешек у моих ног зашевелился и отполз в тень... «Понимаешь, полуденный зной раздражал его». «Что-что? Камешек отполз в тень?» «В ту самую минуту в моей голове и зародилось понимание универсального принципа достаточного раздражения. Вот, оказывается, где начало жизни. Миллионы лет назад частицы безжизненной материи что-то потревожило, да так, что они расползлись по всей земле». Появилась жизнь. Значит, обзаведись я достаточно мощным источником раздражения, и мне, как Господу Богу, будет по силам создать жизнь из мертвой материи. Ну и я принялся конструировать. Прибор, плод многомесячных бессонных ночей, лежит сейчас в моем автомобиле. Я назвал его «оживителем». Ха, да только выходит, что «оживитель» — Не работает. Принцип неверен. Док замолчал. Минут через десять, раздрав слипшиеся веки, я пробормотал. — Ой, послушай, док, время позднее, а мне завтра на... Ты — Ты прав? Лаберинт на ноги. Но — Мне пора. До скорого. Он направился к двери. Выглядит док на свои пятьдесят с гаком, но прыти в нем, как у тридцатилетнего. Я ухватил его за рукав только у самого порога. «Не теряй надежды, док. Попробуй еще разок, а вось прибор заработает». «Прибор?» — док сосредоточенно наморщил лоб. «А, оживитель! Глаза б мои на него не глядели. Знаешь что, упи его у меня. Ну, скажем, долларов за пять, и дело с концом». За двенадцать лет нашего знакомства он выдавал пенки и похлеще, так что на сей раз я без труда сохранил на лице невозмутимое выражение. «Всего за пять долларов, говоришь? А почему так дешево?» «Подожди, сейчас я его принесу». Док выскочил за дверь, проворно сбежал по ступенькам крыльца и растворился в ночном мраке. Я услышал, как он открыл дверцу автомобиля, затем охнул и выругался сквозь зубы. «Сейчас помогу!» — крикнул я и заспешил к нему. Док силился стащить с заднего сиденья громадную железную коробку. Я ухватился за нее с другой стороны, и вместе мы благополучно отволокли оживитель в дом и выдрузили его на обеденный стол. — Ох, так это и есть оживитель? — спросил я, дышавшись. — Во век бы не догадался. — Скорее, эта штука смахивает на электрическую духовку. — А это и есть духовка. Ну, вернее, была. Оживитель вырабатывает тепловые лучи и раздражает неживую материю. — Но с оживлением покончено. Я сыт этой проблемой по горло. — Ну, хорошо, да хорошо. Я достал бумажник. — Ну, если оживитель тебе больше ни к чему, я с удовольствием его покупаю. В хозяйстве все сгодится. Я отсчитал пять долларов и протянул ему. Небрежно сунув деньги в карман. Он объяснил мне, куда засовывать неживые предметы, как пользоваться регуляторами и переключателями, что обозначают цифры на многочисленных шкалах, затем надел шляпу и отбыл в свояси Я остался один на один с диковинным механизмом. Пока я ломал голову, куда бы приспособить свое приобретение, в комнату впорхнула жена в ночной рубашке. — Что происходит? На кого ты похож? Мокрый с головы до ног. А тапочки так вообще хоть отжимай. — Ты что, завязал под душ одетым? — Не, не сердись, дорогая. — Под дождь попал. — Взгляни-ка лучше, какую забавную штуковину купил у дока всего за пять долларов. Док говорит, что это... — Сейчас ночь, а ты как дитя малое все не угомонишься. Джоан, не отрываясь, глядела на мои тапки. — Ставь тапки в духовку и шагом марш в постель. — Но, дорогая, это же не духовка. Это прибор для оживления. — Поставь тапки в духовку и ложись спать. — раздраженно повторила Джоанн, направляясь к лестнице. Да — Да-да-да, иду, дорогая, иду. Утром, когда я сидел перед тарелкой состывшей яичницы яичницей с беконом и прикидывал, чем бы заболеть, чтобы не ходить сегодня на службу, в дверь позвонили. — Кого там черт принес такую рань? — воскликнула Джоанн. Я поднялся, прошлепал в прихожую и распахнул дверь. На пороге стоял док лабиринт собственной персоной вид у него был неважнецкий брюки измяты, лицо осунулось под глазами круги похоже бедняга этой ночью так и не прилег. — держи свою пятерку отдай мой живитель я удивленно пожал плечами ну как скажешь док входи забирай свое сокровище он последовал за мной в комнату я ухватился за живитель прибор оказался теплым на ощупь «Оставь все как есть!» — взревел док. «Сначала удостоверишь, что ничего не сломано, а потом заберу живитель к себе в лабораторию». Я послушно отошел от стола. Док любовно погладил свое детище, открыл дверцу и заглянул внутрь. «Тапочек?» «Ой, Господи, Боже мой!» — воскликнул я, живо припоминая события минувшей ночи. Я, «Я же поставил туда сушить свои тапочки!» «Тапочки?» «Но здесь только один!» Из кухни появилась Джоан. «Привет, док! Что, бессонница одолела?» Мы с лабиринтом переглянулись. «Только один?» Я тоже заглянул в оживитель. Внутри стоял грязный, но успевший просохнуть за ночь тапок. «Один!» «Но я же отлично помню, как положил туда пару!» «Ха! А где же второй?» Я повернулся к жене, но, похоже, ей сейчас было не до меня. Уставясь в пол, она замерла с приоткрытым ртом. Краем глаза я увидел в углу движение. В эту секунду что-то маленькое и коричневое метнулось через комнату и скрылось под диваном. У меня, конечно, не семь пядей во лбу, как у Дока. Но тут я сразу сообразил, кто, а вернее, что это такое. «Это он!» Док едва не запрыгал от радости. «Держи! Держи свои пять долларов!» Он сунул мне в ладонь мятую купюру. «Теперь даже за все золото мира я не откажусь от оживителя!» «Не волнуйся, дорогая, все нормально», — заверил я жену. «Вот, обопрись от меня». Я протянул ей подрагивающую ладонь. «Дверь, док! Быстрее закрой дверь, а то он выскочит на улицу! Ищи его потом!» Лабиринт в два прыжка пересек гостиную и затворил дверь. «Под диваном притаился!» — прошептал он и присел на корточки. «Вон там! Я его вижу! У тебя найдется кочерга или что-нибудь в этом роде?» «Выпустите меня сейчас же!» — взвизгнула Джоан. «Играйте со свои игрушки сколько душе угодно, но без меня!» «Стой, где стоит женщина!» — Рявкнул на нее лабиринт. «Да-да, дорогая, доктор прав. Останься с нами!» Я подставил к окну стул и, взгромоздившись на него, снял карниз. Шторы сбросил на пол. — Этот палка вроде подойдет. Я присел рядом с доком. — Я там пошурую, а ты, как только он появится, хватай! Я толкнул тапочек концом карниза. Тапочек отполз назад и прижался к стене. Не дать не взять насмерть перепуганный зверек. — Что будем делать, когда его изловим? — — поинтересовался я. — Где, черт возьми, прикажете его держать? Джоанн растерянно огляделась. — Может, засунем в ящик стола? Оттуда ему нипочем не выбраться. — Вот он! — завопил лабиринт. Тапочек пули вылетел из-под дивана и кинулся в противоположный конец комнаты. Лабиринт вскочил на ноги, и прежде чем тапок успел юркнуть под большое кожаное кресло, наступил ему на задник пока отчаянно извивался на полу, дергался, стараясь высвободиться, но док был сильнее. — А, попался, голубчик! Я схватил беглеца обеими руками, засунул в ящик стола и повернул в замке ключ. Мы перевели дух. «Получилось — Получилось! — заорал док. — Понимаете, что это значит? Аживитель Оживитель работает! Я был прав. Прав, как всегда. Вот... «Только почему не вышло с пуговицей?» «Пуговица ведь медная», — сознанием дела заявил я. «А тапок сделан из натуральной кожи, да и клей животный. Сплошная органика. К тому же прошлой ночью он изрядно вымок». Из ящика явственно слышалась возня. «В вашем столе самое грандиозное открытие со времен изобретения колеса!» Физиономия Дока Расплылась в довольной улыбке. — Да, научный мир будет потрясен, — подхватил я. — Знаю, знаю, ты уже говорил. Оживитель работает. Ух, да еще как! Лабиринт кивнул на свой прибор. Э, — Присмотрите за тапком! Он заспешил к двери. — А я пока созову ученых в прессу, и они... — Ты намерен оставить его у нас? Джоан переменилась в лице. Лабиринт остановился у распахнутой двери. — Присмотрите за ним. Это доказательство. Живое доказательство того, что оживитель работает. Универсальный принцип достаточного раздражения верен на все сто!» Он силой захлопнул за собой дверь. «Ну, что скажешь?» Джуан провела кончиком языка по губам. «Ты намерен торчать здесь целый день и сторожить дурацкий тапок?» Я демонстративно посмотрел на часы. «Мне на работу пора. Ну, так вот». «Одна я здесь не останусь. Если ты уходишь, то я с тобой. Да зачем его в самом деле караулить? Ясно ведь из ящика ему не выбраться. Поеду к родителям. Они уже поди забыли, как выглядит дочь. Встретимся вечером в ресторане. Ну, в том, где ты сделал мне предложение, а я как последняя дур. боишься остаться в доме одна. Мне все это не нравится. Ну-ну-ну, подумай сама». «Разве может обычный поношенный тапок выгнать человека из собственного дома?» «Обычный тапок!» — передразнила меня Джоанна. «Ты что, меня за идиотку принимаешь? Да он теперь такой же обычный тапок, как ты, президент Соединенных Штатов!» Мы встретились вечером. Вместе поужинали, благополучно доехали до дома. На верхней ступеньке крыльца Джоан схватила меня за руку. — Ох, вечер-то какой! — Стоит ли сидеть в четырех стенах, дорогой? А может, в кино сходим? Или лучше в театр? Мы с тобой уже сто лет не выбирались в театр. Да, — Да не волнуйся ты. Тапок в столе. — Кстати, надо бы его покормить. А то он неровен час сдохнет с голоду. — Как ты думаешь, чем питаются тапочки? Я повернул в замке ключ и распахнул дверь. Что-то проскочило у моих ног, темным пятном мелькнуло на дорожке и скрылось в кустах. — Что это было? — прошептала Джоан. Э, — Нетрудно догадаться. Я подбежал к столу. — Ну, конечно. — Ящик открыт. Он сбежал. Я вздохнул. — Что мы теперь скажем Доку? Может, поймаем его? Джоан боязливо покосилась через плечо и поспешно закрыла за собой дверь. «Или знаешь что? Давай лучше оживим другой. У тебя ведь остался левый тапок из этой пары. Вряд ли док заметит подмену». Я покачал головой. «Не получится. Ночью его оживителе стояли оба тапка, а ожил только один. Вот если...» Пронзительно зазвонил телефон. Мы одновременно вздрогнули. — А вот и док, легок на помине! — буркнул я и поднял трубку. — Приеду завтра рано утром! — раздался хорошо знакомый голос. — Со мной будет мать роду, фотографы, журналисты, Джекинс из лаборатории и... — Послушай, док! — неуверенно начал я. — Поговорим позже. У меня куча дел. Боюсь, к утру не управлюсь. До завтра! Он бросил трубку. — Док! — Равнодушно поинтересовалась Джоан. Я посмотрел на выдвинутый ящик стола. — Он самый. Я открыл шкаф, надел плащ и тут почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Я резко обернулся. Джоан стояла ко мне спиной и копалась в сумочке. По спине побежали мурашки. — Ну и ночка! — в сердцах бросил я и направился к двери. — В углу. Что-то шевелилось, но как только я повернул голову, подозрительное движение прекратилось. — Да черт возьми! — Что случилось, дорогой? Да, — Ничего. Ровным счетом ничего. Я огляделся. Книжные полки, ковер на стене картины — все как обычно. Но я мог поклясться, что всего секунду назад в комнате что-то шевелилось. На столе стоял оживитель — Когда я проходил мимо, от прибора явственно повеяло теплом. Оживитель работал весь день. Я щелкнул выключателем, лампочки на передней панели потухли. Неужели я утром позабыл его выключить? Я напряг память, но так и не вспомнил. — Пойдем, Джон, поищем тапок, пока еще совсем не стемнело, — обратился я к жене. Мы обшарили весь двор, дюйм за дюймом, но ни в кустах, ни у изгороди, ни под крыльцом тапка не обнаружили. Когда стемнело окончательно, мы зажгли во всем доме и над входной дверью свет и искали еще часа два. Наконец я сдался и, от души выругавшись, уселся на нижнюю ступеньку крыльца. — Ничего не попишешь, нам его не изловить. Пока мы шарим в одном конце двора, он преспокойно отсиживается в противоположном. Да и почем знать, может, его давным-давно здесь нет уже. В он полно дыр, и он мог легко удрать на улицу. — Да, похоже на то, — подтвердила Джоан. — Я, нехотя, встал. — Оставим входную дверь открытой. Глядишь, Кутрун замерзнет и вернется в дом. Дверь не закрывалась всю ночь. Но утром, когда мы встали, в доме было тихо. Видимо, тапок... Не вернулся. Я затворил дверь и для успокоения совести внимательно осмотрел комнату за комнатой. В кухне кто-то ночью перевернул мусорное ведро. Выходит, тапок сюда заглядывал, но, опрокинув ведро, снова удрал. — Док явится в любую минуту, — пробормотал я. — Надо бы ему позвонить и отменить встречу. Джоанн коснулся живителя. — Еще скажи ему, пускай забирает свою игрушку и впредь ставит свои дурацкие опыты у себя дома. Мы вышли на крыльцо и огляделись. — Смотри-ка! — воскликнул я. — Машина! — Похоже, к нам гости. Подняв тучу пыри, перед нашим домом замер темный плимут. Хлопнули дверцы, двое пожилых мужчин выбрались на тротуар и направились в нашу сторону. — Где Руперт? — бросил один из них. — Кто? — А, док Лаберинт. Он скоро будет. — А где эта ожившая штуковина? — поинтересовался другой. — Я профессор Портер из университета. Можно на нее взглянуть? — Подождите дока, — тянул я время. — Он скоро будет. Подкатили еще два автомобиля, и из них вышли с полдюжины людей преклонного возраста. Оживленно переговариваясь, они подошли к крыльцу. — Молодой человек... — обратился ко мне чудаковатого вида старичок с густыми рыжими бакенбардами. — Не будете ли вы так любезны продемонстрировать нам вещественное доказательство, этот пресловутый оживитель? — Прибор там, на столе, — я ткнул пальцем за спину. — Проходите, если вам интересно. Они прошли в дом и столпились вокруг стола, тыкая в переключатели пальцами и непрерывно тараторе. Мы с Джоан, затаив дыхание, наблюдали за ними. — — Вот это да! — воскликнул Портер. — Универсальный принцип достаточного раздражения докажет всему миру, что это... — Чушь собачья! — отрезал худощавый тип в сером измятом костюме. — Абсурд! докажите мне сначала живую шляпу или ботинок, или что там у вас, а уж потом... — Увидите, увидите! — перебил его Портер. — Всему свое время. Рупер занимается наукой из пеленок, уж он-то знает, о чем говорит. Спор разгорался. Все так и сыпали звучными географическими названиями, датами. В ход были пущены имена всемирно известных ученых. Многие в полудискуссии перешли на латынь. Подъехало еще несколько автомобилей. Среди ученых-мужей появились молодые люди в легкомысленных свитерах с видеокамерами и блокнотами. Заработали фотовспышки. — О, Господи! — всплеснула руками Джоан. — Этому нашествию конца не видно. «Скоро явится док. Расскажет им, что стряслось, и они живо разъедутся», — успокоил я жену. «А чего, собственно, ждать? Расскажи им прямо сейчас». «Я? Не, пускаешь лучше док. Хотя, если хочешь, скажи им сама». «Ну уж нет. Вы заварили эту кашу, вам и расхлебывать. И вообще, если хочешь знать, твои тапки мне с самого начала не нравились. Купим и тогда, как предлагала я, темно-синие, но те, что стояли на соседней полке». «Глядишь, все бы и обошлось. А теперь...» — Джон махнула рукой. Люди все пребывали. Толпа уже не умещалась в доме. И вот, наконец, подкатил знакомый голубой Форд. Победно улыбаясь, к крыльцу подошел лабиринт. Еще минута другая, и придется сказать ему правду. — Как-то он отреагирует. — Как я посмотрю ему в глаза? — жалобно спросил я у Джона. «Давай спрячемся. Хорошо?» Узрев лабиринта, ученые мужи высыпали наружу и обступили его плотной стеной. Мы с женой переглянулись и юркнули в дом. Я беззвучно затворил за собой входную дверь. Через приоткрытое окно в комнату врывался шум. Вскоре лабиринт принялся разъяснять универсальный принцип достаточного раздражения и стало относительно тихо. «Вот-вот док закончит лекцию», Войдет сюда и потребует тапочек. Что ему сказать? Как успокоить? В конце концов, он сам во всем виноват. Впредь не будет оставлять ценные вещи у посторонних. Джоан схватила первый попавшийся на глаза журнал МОД и зашуршала страницами. Увидев меня через окно, док помахал рукой, при этом его физиономия прямо-таки сияла — Я небрежно махнул ему в ответ и сел рядом с Джоан на диван, откуда не было видно толпы у порога. Время шло. Я разглядывал трещину под потолком. Что же предпринять? Ждать. Что же еще? Ждать, когда окруженный толпой ученых и репортеров в дом триумфально войдет док и попросит предъявить живое доказательство верности его теории. Тапок. Старый стоптанный тапок. Вот на чем держится сейчас научный авторитет лабиринта. Вот от чего зависит, поверит ли ученый мир в принцип. А чертов тапок убежал. Скрылся в неизвестном направлении. Скоро все так или иначе кончится, — обронил я. «Да, Скорей бы уж. Минут пятнадцать мы сидели молча. Странное дело. Гам за окном, мало-помалу, затих. Я напряг слух. Но ничего, кроме обычных звуков просыпающегося по соседству большого промышленного города, не услышал. — Интересно, почему они умолкли? — Тишина. — Что происходит? Я поднялся, подошел к двери и осторожно выглянул наружу. — Ну как? — осведомилась Джоан. — Что-нибудь увидел? — Да они просто стоят и что-то разглядывают. — Интересно, на что они там таращатся? — Давай выйдем и посмотрим, в чем дело, — предложила Джоан. Мы медленно спустились с крыльца, протиснулись сквозь толпу. — Господи! — вырвалось у меня. Лужайку пересекала необыкновенная парочка. Мой стоптанный тапок... «Изящная белая туфелька на высоком каблуке!» «Ох, чем-то мне эта туфелька знакома!» — выдавил я. «Так это же моя!» — запрочитала Джоан. «Моя! Моя! Из моей лучшей пары! Я их так берегла! Надевала только...» Головы гостей дружно повернулись в нашу сторону. — Не обольщайтесь, милочка, — сказал лабиринт. — Теперь туфелька принадлежит всему человечеству отныне и навеки вечные. — Смотрите! — воскликнул юнец в плохо сшитом светлом костюме и цветастом галстуке. — Смотрите, что вытворяют! Дамская туфелька все время держалась немного впереди моего тапка, как бы возглавляла маленькую процессию. Вдруг тапок заспешил. Когда их носки поравнялись, туфелька отскочила в сторону и на полоборота повернулась на каблуке. Оба на добрую минуту замерли, будто разглядывая друг друга. Затем тапок запрыгал сначала на пятке, потом на носке. И так, пританцовывая и придоптывая, обошел вокруг туфельки. Туфелька тоже подпрыгнула два-три раза и неуверенно двинулась дальше, остановилась, позволив тапочку приблизиться и отскочила в сторону. «Напоминает брачный танец», — авторичатно заявил пожилой джентльмен с носом, похожий на птичий клюв. «Подобные брачные танцы уже не одно столетие широко распространены среди...» «Лаберин, что происходит?» — перебил своего коллегу Портер. «Мы требуем разъяснения». «Хм...» — пробормотал я себе под нос. «Выходит, пока нас не было дома, тапок выбрался из стола, включил оживитель...» и засунул туда туфельку. «Я же знал. Кожей чувствовал, что за мной кто-то следит. <свят> Оказывается, это она была ночью в доме». «Так вот кто запустил оживитель!» Джоан фыркнула. «Да он, парень, не промах. Не чита своему бывшему хозяину». Тем временем ожившая обувь почти добралась до изгороди. Лаберинц направился к ним, вещая на ходу. Итак, джентльмены, вы видели результаты моего эксперимента. Уверен, мое открытие потрясет весь научный мир. Еще бы, ведь я своими руками создал совершенно новый вид живых существ. И исключено, что когда цивилизация людей сгинет с лица земли, ей на смену... Он нагнулся, но в это мгновение туфелька исчезла за изгородью, а тапок одним прыжком последовал за ней. Шелест травы и тишина. Представление окончено, — бросила Джоанн и зашагала к крыльцу. «Джентльмены!» — как ни в чем не бывало продолжал лабиринт. «Мы с вами стали свидетелями величайшего таинства жизни!» «Вернее, чуть было не стали!» — перебил я. «Ведь мы видели только прелюдию к величайшему таинству жизни!» «А самое интересное происходит сейчас за изгородью!» В кустах Короткая счастливая жизнь коричневого тапка Читал Алексей Дик